Бегство во Фландрию Брак Каталины Энрикес де Рибера и Картес, и Педра Толиес Херона представлял собой не супружество, а скорее эффективный деловой союз, в котором каждая сторона представляла другой основание обижаться, когда у той их не хватало. Муж не давал Серому Дому Алькало пасть жертвой забвения благодаря своим политическим талантам и близости к королю. Жена вкладывала деньги и старалась быть достойной внучкой доблестного деда, канувшего в вечность, но успевшего добыть все, чего она, как ей казалось, заслуживала. Когда Асуна узнал, что из Мадрида в погоню за ним – предавшим доверие короля и прокатившимся в Италию, направляется отряд Аль-Гавасилов, он удрал в Астенде. Отбыл ночью в сопровождении одного единственного слуги. Во Фландрии сражался в составе королевских терций как простой солдат, пока не отличился в бою особой доблестью. В роду Асуна такой модели поведения не знали, сбежать от короля и наняться защищать с оружием в руках того же короля драться, подобно льву, за королевские владения, чем заслужить монарше прощение и такие почести, что все судьи и альгвасилы оказались посрамлены. Когда Тельес Херон готовился к бегству, Каталина сняла со стены беседки и отдала ему шпагу Кортеса. Больше он не взял с собой ничего. В Испании конца XVI века Вероятно, мало нашлось бы столь же неверных мужей, сколь Асуна. Тем любопытнее, что всякий раз, когда молодой герцог попадал под домашний арест вследствие глубины своей глотки и вездесущности своего члена, Каталине приходилось сидеть в заточении вместе с ним. Во время последнего и самого сурового заключения, которое и свело герцога в могилу, ибо обвиняли его на сей раз в измене королю, а враги его при дворе были неисчислимы, Каталина Инрикес де Риберри Кортес не побоялась написать Филиппу IV потрясающее письмо в защиту мужа. Обращаясь к государю на «ты», она поставила ему на вид, что его священно-римско-имперский дедушка Карл I также подло вел себя с ее дедом Ирнаном Кортесом, как он сейчас с Асуной. Напомнила, что Остенде не пал бы, и Испании не пришлось бы распрощаться с Нидерландами, если бы не отважные действия ее мужа при осаде, что до некоторой степени было правдой. Указала, что результатом осады стали переговоры о перемирии, а не позорное поражение как раз потому, что ее мужчина дрался в грязи, защищая своего короля. Письмо не тронуло сердце государя, Герцог умер под строгим домашним арестом 20 сентября 1624 года. 26 ноября 1599 года, в ночь бегства во Фландрию, Каталина проводила мужа до ворот дворца Аделантадос, где они скрывались, пока ольгвасилы рыскали во владениях герцога, они его жены. «Постарайся выжить», — сказала она и поцеловала его, — коснулась его груди. Скопулярий надел, он нащупал его под рубашкой. «Вот и не вздумай снимать».